а у самого изо рта золото светится, гогочит солдат, сворачивая козюнов. Ишь, его тоже довели. Рядом с солдатом раздается смех. Оратор делает вид, что не слышит нахальной реплики. Он старается говорить доходчиво. Вы, товарищи трудящиеся, конечно, видели картину известного художника Репина, где Иван Грозный убивает собственного сына. Читали вы у знаменитого писателя Мережковского о том, как Петр Великий собственноручно пытал и казнил царевича Алексея. А ведь это был его родной сын, можно сказать, ребенок. Подходит к толпе два грязных, обросших щетиной солдата. Оба коротконогие, оба в кулаках держат под сом. Они жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. Рядом с ними рабочий в желтый кожаный курт. На его лице играет злая улыбка. Тем своим видом он показывает собственное превосходство над толпой. Остановился мол только на мгновение для забавы. Заранее дескать знаю, что говорят здесь чепуху. Оратор победоносно повышает голос. Собственных детей не жалели узурпаторы, а жалеть? – гоготит солдат. Бабы новых нашлифуют, а мы поможем, чем сможем. И он нагло подмигивает стоящий рядом тощий блондин. Женщины застенчиво хихикают в ладони. Оратор укоризненно грозит пальцем. «Товарищ солдат, у вас неправильный классовый подход. Ведь они своих сыновей не жалели. Как же такие деспоты могли простой народ жили? Как пить дать не могли?» «Цари, палачи!» Курносый господин с выпуклыми глазами, одетый в дорогую енотовую шубу и такую же шапку, злобно кричит. «Заткнись, козел! На чьи деньги треп ведешь? На германские?» Оратор демонстративно отворачивается к женщинам, которые о чем-то между собой жарко спорят. «Гражданки, революция вам даст полную свободу от семейного деспотизма. Блондинка вдруг озорно кричит. «А правда, по талонам можно будет любовников получать?» Теперь все гогочут. Солдат блондинки. «Я выдаюсь талонов Не теряйся, получай!» Оратор пытается перекричать толпу. «Демократический строй даст нам полный простор до развития!» Курносый господин, пробравшийся вперед, Изо всех сил дергает за ногу оратора. Тот взмахивает руками и падает на телегу. Курносый с размаху бьет оратора в ухо. Женщины испуганно кричат, солдаты смеют. Дымящий козьей ножкой подначивает. «Зуб ему выбей! Мы зуб лучше пропьем!» Курносый с видом победителя идет своей дорогой. Оратор вытирает кровь с лица. Прилично одетая дама говорит, от большевиков никому не стало лучше. Раньше у меня была школа, а теперь, понимаете, кормить учеников стало нечем. Удивительно тощая бабешка с злыми желтыми глазами, похожая на сушеную тарань, перебивает. Никому ваша школа не нужна. Ждите в Москву немцев. Корона ведут порядок, они взыщут. — Мы вас всех перережем прежде, — холодно роняет рабочий. Немцев не дождешься. Солдаты охотно вторят. — О, это верно. Прежде чем придут, всех к шишки переведем. И вот с этой вешалки начнем. Ей бы мужика, она тогда вякать перестала, — скалится солдат с козьей ножкой. — Иди сюда, дорогая, сейчас мы тебя полюбим по разочку. и он тянет руки к желтоглазы да злобно шипит тебе немцы покажут тем временем измятый оратор с разбитым кровавым носом с соломой приставший к воротнику вновь влезает на сани В толпе с восхищением замечает какой настырный нос расквасили а он опять за свое оратор ищет сочувствие у толпы показывает на свое лицо Вот что творят царские блюдолизы. Рабочий из сдвигая на ухо кепку, кривит в ненависти рот. Молчать вашему брату следует. Вот что. Нечего пропаганду распускать. Слишком грамотны стали, а работать не желают. Глава четвертая. Возвращались через Петровку. Возле древних монастырских стен Монахи колят лед, делают они свое дело тщательно и серьезно, но толпа, глазеющая на них, ликует. Ага, выгнали, теперь заставят. На Страстной площади необъятной ширины баба, злая и напористая, волнуется. Ишь, афиши расклеивают. А кто будет стены мыть? Опять же мы, простые трудящие, а буржуй будут ходить по театрам. Мы вот не ходим, и им запретить нечего там. Уже под самый вечер, взяв извозчика, поехали к Кремлю. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный наезженный снег. Морозит, зашли в Кремль. В небе месяцы розовые облака, тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, лицом точно вырубленным из дерева. Какой нужный кажется, теперь это стража. Вышли из Кремля, бегут и с восторгом, неестественными ударениями кричат мальчишки. «Взятие Могилёва германскими войсками!» Лова пятая.